Глава четырнадцатая До трассы добрались без проблем. Разве что Паша под конец пути устал и начал капризничать. Но оно и неудивительно. Все-таки столько часов трястись в лодке. — Ну, дальше вы уж сами. Отец поставил сумку Лизы на траву. — А Лазви деду не едет с нами? — уставился малыш круглыми глазами на мать. — Нет, мой хороший. Поспешил обнять внука. — Я не еду. Сейчас не еду, а потом обязательно приеду к вам с гостинцами. — Почему не едешь? Я же сторож лесной, — улыбнулся. — А кто будет грибникам помогать, если они заблудятся? Но Паша уже заморгал, и по щекам потекли горькие слезы. — Я даже домино взял, чтобы мы иглали! кинулся к деду, обхватил за ноги, отчего глаза Семёна покраснели. Ведь он может и не увидеть больше внука. Тогда поднял его на руки, прижал к себе. — Ну все, все, ты же мужчина у нас, боец! Послушай, ты как прилетишь в новый дом, как разберешь свои вещи, обязательно позвони, хорошо? — Холосо! Расскажешь мне, что интересного увидел, И главное, за мамой смотри, береги ее, в обиду никому не давай. Тут мы с тобой вместе ее берегли, а там тебе одному придется. После чего передал малыша Евгению. Лиза все это время стояла в стороне и еле держалась, чтобы не расплакаться. Смотреть на них двоих было больно. Отец ведь так любит Пашку, а ехать все равно отказался. — Давай, Евгений Федорович, — пожал ему руку. «К тебе эта просьба тоже относится. Заботься о них!» На что он кивнул. «Спасибо вам за все!» После этого дочь подошла к отцу, обняла его. «Я очень надеюсь, что ты к нам прилетишь». «Прилечу как-нибудь!» — поцеловал ее в голову. «Обязательно! И раз уж я всем наказов надавал, то и тебе будет! Живи, дочка!» «Живи и радуйся жизни, пока годы позволяет. Я верю, ты добьешься всего, о чем мечтала!» «Так странно говоришь», — печально улыбнулась, «будто прощаешься». «А мы и прощаемся! Разве нет?» «Ну да», — стерла слезы со щек. «Как сядем в самолет, я позвоню». «Ты мне звони! И как сядете, и как слезете!» И когда дома доедете, фотографии пришли. Хоть посмотрю, чем нынче столица живет. Это обязательно. А через пятнадцать минут подъехало такси. Всю дорогу до отеля Лиза молчала. Возникло болезненное ощущение, что она допускает серьезную ошибку. Поступает эгоистично, оставляя отца одного. Да, у него есть друзья, знакомые, но это все не то. И вообще... Едет за человеком, который практически не изменился. Как бы Соколов не убеждал ее в обратном, все-таки он остался прежним, с теми же господскими замашками, жизненными установками и той же принципиальностью. Евгений, в свою очередь, не лез к ней. Он держал на руках сына, который уснул уже через десять минут дороги, досмотрел в окно. Правда, иногда поглядывал на Лизу в желании понять ее настроение, которое было далеко от хорошего но за полчаса до прибытия не утерпел. — Ты как? — В норме, — ответила, не отрываясь от созерцания лесного массива, будто никогда в жизни елей соснами не видела. — Какой у нас дальнейший план действий? — Заселяемся в номер, обедаем, приходим в себя, после чего в аэропорт. — Ясно. — Не переживай, Лиз, все будет хорошо. — Я же сказала, я в норме. В этот момент ее телефон пиликнул, и как бы не хотелось посмотреть, что за сообщение ей пришло, а главное, от кого, не вышло. Но лицо Лизы, когда она прочитала СМС, аж вытянулось от удивления, из-за чего Евгений испытал очередной приступ ревности. «Отец пишет», – незаметно забарабанил пальцами по обшивке кресла. «Нет», – поспешила убрать телефон в сумку. «А кто?» «А что?» Посмотрела таки на него. Просто. Интересно. По работе. Я сообщила, что временно буду недоступна. Вот и пишут. Мм. На черт побери. Не поверил. Слишком уж неискренне все это прозвучало. И вряд ли бы она стала так удивляться сообщению от работодателя. Наверняка всплыл этот Боб строитель недоделанный. Только хрен ему, а не Лизу женишок твою мать, и если бы не Паша, завозившийся так вовремя, из ушей Евгения точно бы повалил пар. Отпустила его только в отеле, да и то ненадолго. Желание залезть в лизен телефон поселилось в мозгу, подобно паразиту. К счастью, снова Паша отвлек от шальной идеи. Он с таким восторгом бегал по фойе и фонтанчики руки помочил, и в блокнотах, что лежали на столике, почеркал и на барный стул влез, где получил леденец от бармена. «Здесь красиво!» Лиза тоже с интересом рассматривала интерьер. «Наверное, дорого здесь?» «Отель неплохой!» Затем обратился к администратору. «Мне бы документы получить, они хранятся у вас в ячейке!» «Добрый день, Евгений Федорович!» — расплылась улыбкой девушка. «У вас запрос по кодовому слову. Прошу, введите код!» протянула ему агрегат, напоминающий кассовый терминал. Да-да, это был тот самый отель, где он встречался с братом и Ксенией. К слову, за время их пути она уже три раза написала, снова приложив к сообщениям фото, на сей раз палаты и повторного УЗИ, а также расписав подробно, какое лечение назначил врач и сколько капельниц в день ей предстоит терпеть. И это она еще не знает, что уже завтра он вернется в Москву. Брату было строго-настрого запрещено делиться с ней какой-либо информацией. С ее беременностью слишком много вопросов, но хуже всего то, что все это происходит именно сейчас. Ему бы полностью сконцентрироваться на Лизе и сыне, а теперь придется отвлекаться на Ксению, которая явно слукавила, когда сказала, что не собирается навязываться и торопить его. Администратор тем временем выдал Евгению документы, затем ключ-карту от номера. «Ну что?» — развернулся к Лизе. «Идем? Думаю, душ и хороший обед нам не помешают». «А где есть будем?» «Где захочешь?» «Тогда лучше в номере. Паше надо немного успокоиться. Слишком бурно реагирует на все». «Это да». В коридоре ей опять поступило сообщение, заставив Соколова дернуться. «Снова по работе?» — процедил, едва сдерживаясь. Наверное. Пожал плечами. И тогда понял, что она даже телефон не достала из сумки. Нет, это однозначно перебор. Надо брать себя в руки. Надо успокоиться. Так и параноиком станет, не успев до Москвы долететь. В конце концов, Лиза здесь, с ним. А совсем скоро у них начнется совершенно другая жизнь, где не будет места никому, кроме них троих. В идеале потом и Лаврова-старшего перетащит к ним. Ведь Семен Аркадьевич не только отец любимой женщины, Он еще и жизнь ему спас. Однако, воистину, ослинное упрямство там, в крови. Тут уже ему пришло СМС. Ксения не унималась. Начала слать восторги больничной едой, которую раньше не переваривала. Дурдом какой-то, честное слово. «Тебе тоже с работы пишут?» Лиза с искренним восторгом осмотрелась, оценив окружающую красоту и чистоту. Последний шикарный интерьер она видела в квартире Евгения. «Да», — ответил очередной раз, ощутив себя мразью. «У него всегда было правило никаких измен, пока он в отношениях. А сейчас выходит, что нарушил свое же правило. Да, с Ксенией был уговор на одноразовые встречи, но потом эти встречи начали происходить все чаще. И она, видимо, решила, что между ними происходит нечто большее, чем секс после работы и на выходных». Когда он вернется, то обязательно с ней встретится и расставит все точки над «и». Другое дело Лизы. Ей тоже придется все рассказать. Правда, позже. Сейчас она не готова. Они едва успели поесть и привести себя в порядок, как Соколову позвонил сопровождающий, доложив, что их ждут на борту самолета. И лучше бы не задерживаться. Правда, до аэропорта удалось доехать значительно быстрее, как и получилось пройти досмотр вне очереди, Оставалось только взойти на борт. — Подожди. Лиза резко остановилась у Гейта. — Что случилось? — всмотрелся в ее бледное лицо. — Плохо? Голова кружится. Я давно не летала. Дай мне пару минут в себя прийти. — Мы заопоздаем, мама! Паша все это время сидел у Соколова на руках. — Самолет без нас улетит! — Сейчас, зайка. Принялась глубоко дышать. Мама у тебя трусливая. Помнишь, как я визжала, когда к нам в дом залетела летучая мышка? — Помню, — улыбнулся. — Деда ее потом выгонял веником. — Да, да, было весело. Вдруг испытала непреодолимое желание вернуться домой. Она затворница, и ей хорошо вдали ото всех. — Жень! — подняла на него взгляд, полный страха. «Я не хочу лететь! Прости, давай мы вернемся обратно, а ты лети!» В это время работники уже весьма подозрительно косились на них. Лис, тоже занервничал. «Прошу, давай без паники! Там!» – указал на окно, за которыми стоял красавец-челленджер. «Нас ждет надежный самолет с профессиональным экипажем на борту. И еще, если ты не полетишь, не полечу и я. Даже не думай, что я оставлю вас здесь!» Верни мне сына. Вытянула руки. Лиза, верни. Ладно, ладно. Передал ей ребенка. Без проблем. Я не враг тебе. И насильно тащить на самолет не собираюсь. После чего сел на скамейку. Решай. Мам. Паша прильнул к ней. Ну полетели. Полетели. Ответила через минут пять. Полетели и перевела взгляд на Соколова. Я не истерю, мне просто страшно. Понимаю. Взял ее за руку, припал губами к похолодевшей ладони. Все будет хорошо, Лиз. А когда поднялись на борт, даже Евгений присвистнул. Салон самолета напоминал роскошный гостиничный номер с диванами, барной стойкой, большой плазмой, столиками. Серые полы прекрасно сочетались со стенами и мебелью цвета слоновой кости. — Да, Кулагин щедрым мужиком оказался и не пожалел своей ласточки. Ладно, хоть уговорил его все топливные расходы взять на себя. — Это нереально! — кажется, позабыла о былом страхе Лиза. — Просто офигеть, если не сказать иначе! — Да! — прошелся по салону. — Живут же люди! — усмехнулся. — Тебе-то грех жаловаться! — села на мягкий диван, обитый кожей. Ну, такой роскоши не имею, развел руками в стороны. В остальном, наверное, да, жаловаться и правда грех. Зато у меня есть свой вертолет. И тут же осекся. Был, вернее. Как пилот себя чувствует? Пришел в себя, узнал жену. Как отек мозга спал, состояние сразу улучшилось. Он сейчас в надежных руках, да и прогнозы оптимистичные. Главное, жив. На что она кивнула, после чего посмотрела в Иллюминатор. Солнце уже садилось. Клутой самолет! Паша забрался с ногами на диван и тоже уставился в Иллюминатор. Евгений Федорович. Из кабины пилота вышел Стюарт по имени Филипп. Командир приветствует вас на борту и доводит до сведения, мы готовы к взлету. Пожалуйста, займите удобные места и пристегнитесь. Полет составит 4 часа 30 минут. «Как мы наберем необходимую высоту, я с радостью предложу вам ужин». «Хорошо, благодарю!» — и поймал сына. «Ну что, готов?» «Ага!» «Тогда садись рядом!» — усадил его в кресло. Лис! следом подал ей руку. «Присоединишься?» Она села в кресло напротив. И, глядя на них двоих, вдруг осознала, как здорово смотрятся отец и сын вместе, Сколько у обоих радости в глазах, какого-то восторга. Женя, оказывается, тоже умеет удивляться, искренне восхищаться, быть большим ребенком, а не только суровым боссом с вечным изломом в брови. Но какой же Пашка молодец, не боится, не теряется, наоборот, полон энтузиазма и любопытства. Жаль, папы здесь нет. Ой, и скорее полезла в сумку, она ведь обещала ему написать, а Соколов сейчас же нахмурился. Теперь каждый ее контакт с телефоном вызывает бурю негодования внутри. «Может, все рабочие вопросы оставишь до приземления?» «Это не по работе», — быстренько набрала отцу сообщение, а, заметив напряженный взгляд Евгения, поспешила успокоить. «Я папе пишу. Он же при тебе просил оставаться на связи». «Что-то не так?» — положила телефон на столик. «С чего решила?» — Да ты от любой моей СМСки дергаешься? Ничего подобного. — Ты думаешь, мне пишет кто-то конкретный? — усмехнулась. — Например, Сотников? — Какой еще Сотников? — Тот самый, сын дяди Коли. — А он может тебе написать? — Может, — пожала плечами. — Если захочет. — Этот хочет. Еще как хочет, гнида лесная. Недаром они вдвоем о чем-то шушукались, пока он был занят Пашкой. «Надеюсь, ты с ним не планируешь заводить дружбу?» «Жень, тебя, кажется, заносит не туда!» Хотя Лиза слукавила. Саша ей как раз написал, когда они были в дороге. Но рассказывать об этом Соколову по понятным причинам не стало. Он однозначно начнет психовать, ибо вдруг превратился в ревнивца. А она не обязана перед ним, в общем-то, отчитываться или спрашивать разрешение, с кем можно заводить дружбу, а с кем нет. — Возможно. — отдернул белоснежный свитер. Да уж, с небольшой щетиной, отросшими волосами, которые начали слегка виться, в белой кофте и синих джинсах он выглядит божественно. И как же он прекрасен, когда выключает большого босса. Ведь ей нужен именно такой мужчина, простой, приземленный, И главное, умеющий слушать. Просто с другим она и не сладит. Либо в итоге прогнется, либо снова сбежит. Жизнь в тайге ее сделала сильнее физически. Но, увы, не морально. Морально она по-прежнему уязвима. Вот даже сейчас. Соколов нахмурил брови, начал проявлять признаки ревности, а ей бы уже подскочить и сбежать куда подальше, лишь бы не тратить силы на выяснение или оправдание. Вывод из этого всего один толстой шкурой она так и не обросла. Женя, в свою очередь, так и не научился гибкости. Полет, между тем, прошел идеально. Они успели и поужинать, и поваляться, и посмотреть мультики. Правда, Лиза все боялась, что малыш испачкает мебель или сломает пульт, которым взялся единолично командовать. К счастью, все осталось в целости и сохранности. А под конец полета, когда командир сообщил о готовности к снижению, Паша сам забрался в свое кресло, пристегнулся и сложил ручки на коленях. И вот самолет плавно вошел в толщу облаков, а скоро глазам предстала ночная Москва, сияющая тысячами огней. В аэропорту их встретил водитель, тот же самый, что и четыре года назад. И когда он грузил вещи в багажник, Лиза испытала дежавю. Именно он, Седовлас и Валерий с пожизненной дежурной улыбкой укладывал в машину ее скромные пожитки возле общежития по приказу своего босса на следующий день после того, как они решили съехаться. — Здравствуйте, Лизавета Семеновна! — одарил своей фирменной улыбочкой, которая словно приклеивалась к его губам, а после моментально отклеивалась. — Здравствуйте, Валерий! Еще помните? — улыбнулась в ответ. — У меня память на лица хорошая. Ваш сын? кивнул на Пашу. «Наш сын, Валер! Наш!» вступил Соколов, неожиданно утратив хорошее настроение. «Павлом зовут!» «Вот как!» И тут седые брови взлетели вверх, собрав на лбу гармонь из морщин. «Вот так! И Эта информация не подлежит распространению!» «Обижаете?» «Не обижаю, а предупреждаю!» «Куда едем?» «В Боровское!» «Понял!» И Юрку в машину. «Это туда, где твой загородный дом?» — уточнила Лиза. «Именно. Там вам будет уютнее, мне кажется. Поселок людный, все магазины есть. Даже детский сад со школой. А в десяти километрах крупные торговые центры. И дом просторный». «Ну, простор нам двоим не так-то и важен». «В смысле двоим?» В конец посмурнел. «Ты же на работе все время будешь, особенно первое время» прижала сына к себе. — А мы там. — Я не все время буду на работе, — буркнул с явной обидой в голосе. — Здорово, если так. Хотя в чем-то Лиза права. Первые пару недель действительно придется пахать. Дел накопилось слишком много, и таких дел, с которыми никто, кроме него, не справится. Но он сделает все, чтобы Лиза с Пашей не чувствовали себя брошенными. Да и он не сможет без них. Теперь этот такой тугой узел топором не разрубить. Частный коттеджный поселок Боровское встретил высоким забором с КПП на въезде. И только охранник вышел, как Валерий достал пульт, а через секунду тяжелое полотно автоматических ворот пришло в движение, на что здоровяк в униформе и с кобурой на бедре кивнул, после чего поспешил вернуться обратно в небольшой кирпичный домик с окном во всю ширину стены. «Ничего себе, охрана!» — присвистнула Лиза. — Здесь живут такие персонажи, — усмехнулся нехотя Соколов, — что охрана, как на военном объекте, въезд только по пульту или с предъявлением пропуска. Я и забыла, каково оно. И правда, когда жила в элитной многоэтажке, там тоже чуть ли не отпечатки сверял господин консьерж, который ну очень дорожил своим местом. На территории было красиво, ухожено, дорого, Вдоль дороги стояли кованые фонари, всюду пестрели осенними цветами клумбы, альпийские горки. Везде царила идеальная чистота. Высоченные заборы выселись на 2,5 метра от земли, по которым сползали вниз вьющиеся растения. А как проехали первую линию домов, оказались у довольно широкой детской площадки, где чего только не было. И карусельки, и игровые комплексы а пиратские корабли – Качели видов шесть, песочницы! По периметру этой красоты стояли такие же кованные лавки с урнами. Через метров двадцать от площадки разместились магазинчик и кафе с просторной открытой верандой. Лизе аж не по себе стало от такой роскоши. Интересно, какой же дом у Соколова? У остальных здесь трехэтажные особняки, чередующиеся с чуть ли не замками. Еще через пять минут машина подъехала к очередным воротам. Снова Валерий нажал на кнопку, правда, уже другого пульта, и массивная створа медленно поползла влево. Дом Евгении ничем не уступал соседским. Эдакая бежевая крепость в три этажа. Много стекла, колонны, поддерживающие веранду, что тянулось вдоль всего второго этажа. «Наконец-то!» Евгений помог Лизе выбраться из машины. Затем взял на руки Пашу. «Он и сам может, не балуй его!» Хотела взять сына, но Соколов снова стал чернее туч. «Не надо так, Лис!» «Как не надо?» «Ты при каждом удобном случае пытаешься забрать его у меня. Если чего-то боишься, скажи, как есть, и мы обсудим твой страх или недоверие. Но вот так отбирать не надо!» «Может, что-нибудь еще не надо?» Сложила руки на груди. «Не дистанцируйся, пожалуйста! Я вам зла не желаю! Наоборот!» И достал ключи из кармана. В этот момент телефон Лизы издал характерный звук, отчего Соколов чуть ли не посерел от злости. «Кто опять?» Не смог сдержать эмоций. «Отец!» Захлопала испуганными глазами, затем достала телефон и развернула к нему экраном. — Думаю, нам всем пора отдохнуть с дороги. — Да, — прикрыл глаза. — Прости. Дорога действительно вымотала. Прости, Лис, просто... — А, Ладно. И направился к дому. Хотелось бы ей сказать, что да, ревнует ее, дико ревнует. Хотелось бы услышать в ответ, что зря, ведь она приехала, чтобы быть с ним, а не просто сопровождает Пашку. Но чего он добьется такими признаниями? Лиза лишь сильнее закроется от него, отдалится. И вот бы она зашла в дом с широкой улыбкой на лице, вот бы по-женски начала восторгаться, щебетать. Какой шикарный дом, как он ей нравится, как тут все здорово. А потом бы подошла и поцеловала. Но нет. Лиза переступила порог с такой осторожностью, будто дикий зверек, который пробрался в дом в поисках еды или убежища. «Как тебе?» включил свет. Шикарно! Осмотрелась без особого энтузиазма. А в самолете ее глаза горели куда ярче. Любопытство было куда больше. Тут не самолет, конечно, но тоже есть чему поудивляться. Он столько бабок вбухал в этот дом, столько всего постарался предусмотреть. Да здесь неделю можно лазить и каждый день находить что-нибудь интересное. Было бы желание. Коего у Лизы и в помине нет. Хотелось верить, что все дело в усталости. Как-никак, почти сутки без нормального сна. Вдруг зазвонил уже его телефон. «Блин!» Мельком глянул на экран, от чего внутри возникло отвратительнейшее ощущение. «Извини, надо ответить!» И поспешил куда-то. «Мам!» Паша все это время стоял около матери. «Это наш дом теперь?» «Да, зайка!» Теперь мы здесь будем жить. Малыш, меж тем, только сильнее прижался к ее ногам. Огромные пространства пугали. «Я кусать хочу!» И начал тереть глазки. «Можно?» «Конечно! Только отыщем здесь кухню!» И сама взяла его на руки. «Может, у дяди Жени и найдется что-нибудь вкусненькое?» Соколов, в свою очередь, устремился в кабинет, а параллельно ответил на звонок. «Да!» и закрыл за собой дверь. «Привет, родной! Прости, но я не смогла больше терпеть. Хотелось услышать твой голос. Это все гормоны, сам понимаешь». «Честно, не понимаю. Я от этого далек». Присел на край стола. «У тебя все хорошо?» «Ну, не прямо хорошо, но уже гораздо лучше. Капельницы очень помогают. Тошнота почти ушла, а вот голова еще кружится». И сил по-прежнему нет. Если что-то нужно, я могу Кирилла попросить, он привезет. Мне ты нужен, вдруг стало серьезнее. Не представляешь, как нужен. Да, я думала, будет проще, только ни хрена не проще. Пока я не могу. Как смогу, мы сразу встретимся и поговорим. И почему мне уже страшно от этого твоего поговорим? В голосе зазвучали обидные нотки. «Ты не хочешь быть со мной, да?» «У нас с тобой был уговор, который не подразумевал ни серьезных отношений, ни тем более детей. Но раз уж случилось, то случилось, и ребенку я помогу, а вот нас, Ксюш, не будет». «Ясно». Теперь она заплакала. «Хорошего дня, Жень!» «Твою ж мать!» Убрал телефон и принялся растирать виски. Сейчас он чувствовал себя не только лживой мразью, но и конченым подонком, который наступает на те же грабли, что и с Лизой. Да, на аборт не отправил, но отшил и весьма жестко. А ведь если там его ребенок, если он родится, то чем же он будет отличаться от того же Пашки? Ничем. Детям все равно, кто с кем хочет жить или не хочет. Им важно внимание и забота. Важно ощущать. — Любовь. А вернувшись в гостиную, не обнаружил ни Лизу, ни Пашу. Однако сразу понял, где они. Понял по запаху плавленного сыра и свежих огурцов. Тогда отправился прямиком в кухню, где на столе уже стояло блюдо с небольшими, но очень аппетитными бутербродами. — У тебя-то, оказывается, серьезный запас продуктов, прямо как у нас. Поставила на стол заварной чайник. — Будешь? — Конечно, буду посмотрел на Пашу, который с удовольствием уплетал бутерброд и закусывал огурцом. «Всё нормально?» – заметила некую растерянность в его глазах. «Да, нормально. Работа. Не успел сойти на землю, как началось. Но как-то замялась. «Ты ведь не поедешь на работу сегодня?» «Нет, Лис. Скорее подошел к ней, прижал к себе, и уткнулся носом в горячую шею. Вот так гораздо лучше, так просто идеально, так должно быть. А уж когда ощутил ее руки на своей пояснице, то и вовсе расслабился. После легкого перекуса все отправились изучать дом, и первым делом Соколов повел Лизу с сыном на второй этаж, чтобы показать их комнаты. «Думаю, это будет Пашкина», — открыл дверь и впустил их внутрь. Здесь светло и места много. Можно организовать полноценную детскую. Своя ванная, опять же». «Да, здорово», – прошлась по комнате. Сейчас это была обычная гостевая спальня с большой кроватью, массивным комодом и парой кресел. Но места действительно много, квадратов 35, если не 40. «А там наша спальня», – указал на дверь напротив. «Идем», – и потащил Лизу за собой. Хозяйская спальня оказалась чуть меньше гостевой, но тоже просторная, на четыре окна и видом на пологие желто-оранжевые холмы, за которыми темнело кромка леса. «Если хочешь, можешь все тут изменить», — подошел к ней со спины, обнял. «Цвета, мебель, расстановку. Твори под себя». «Спасибо». Никак не могла оторвать взгляд от тех самых холмов. «Только Паша не привык спать в отдельной комнате, так что первое время я буду с ним». «А спорим, он быстро привыкнет», — развернул Лизу к себе лицом. «Или ты снова ищешь повод, чтобы оттолкнуть от себя? Если не готова делиться со мной постель, скажи, я засуну свои желания куда поглубже, переключусь в режим ожидания. Только не Юлии, не ищи ты эти поводы, говори сразу, как есть». «Жень». Вдруг коснулась пальцами его губ, закусив при этом свои, прикрыла глаза и медленно вдохнула, а на выдохе произнесла. «Мне тяжело. Все слишком быстро происходит. Такое чувство, будто ты намеренно торопишься куда-то. Зачем ты спешишь? Потом то злишься, то наоборот. Становишься непривычно сговорчивым и снова злишься. Я не понимаю тебя. Хотя я никогда и не понимала особо. Всегда между нами присутствовала стена, за которую мне хода не было. Так и сейчас. Ты требуешь прямоты от меня, при том сам, будто что-то не договариваешь. Я просто не знаю, как правильно подобраться к тебе. Усмехнулся, но ее прикосновение уже разбудило желание. В паху тут же заныло, в горле пересохло. Жаль, сейчас не вечер. Что говорить, чтобы не обидеть? У меня хреновый характер, знаю. Я не замечаю полутонов, хотя вся жизнь получается только из них и состоит. А я сам состою из недостатков с маленькими вкраплениями достоинств. — Не ври, — положила ладони на широкие плечи. — Достоинств у тебя хоть отбавляй. Ум, хватка, чутье, любознательность. Ты пробивной. — И ни слова о важных для тебя качествах. Ты как спецификацию прочитала сейчас, перечислила мои технические характеристики. Но тебе ведь другого хочется. Я прав? Прав, кивнула с полной уверенностью. Я верю, ты способен добиться всего, что захочешь. И меня снова добьешься, и Пашкину любовь получишь. Но надо же не только уметь получать, но еще и сохранить то, что получил. Для этого нужна мягкость, гибкость и, главное, Желание жить для кого-то. — Я искренне хочу жить для вас. Хочу, чтобы ты мне верила. И если буду зарываться, а я буду, не обижайся и не уходи молча. Останавливай меня. — И будем мы, как кошка с собакой? — Да, скорее всего. — А еще я хочу... Заключил ее лицо в ладони и собрался уже что-то сказать, как раздался звонок домофона. «Ого!» – улыбнулась. «Быстро нас нашли!» «Интересно, кто?» Сейчас же нахмурился. Двумя минутами позже выяснилось, что это Кирилл. Соколов пустил брата без какого-либо желания. Только его здесь не хватало. Пронырливый Кирюня любил запустить свой нос везде, особенно куда не надо. Для бизнеса, в принципе, оно и неплохо. Но в остальном – дерьмовая привычка. «Привет!» — протянул руку Кирилл. — Рад видеть. — Взаимно, — пожал в ответ. — Каким ветром здесь? — Очевидно, невзаимно, — поджал губы. — Ну ладно. Мой брат, в принципе, не человек, так что ждать человеческих отношений было довольно глупо с моей стороны. Приехал проведать, узнать, не надо ли чего. И потом, меня там Ксения бомбандирует каждый день, хочет знать, когда ты прилетишь. «Значит так», — сложил руки на груди. «О ней в этом доме ни слова. Понял?» Ам. Ну, ок, ни слова. А что, у стен есть уши?» В этот момент со второго этажа донесся детский голос, следом женский. И скоро Кирилл увидел бегущего по лестнице ребенка, за которым неслась девушка, а как малыш остановился в паре метров от него, так Соколов младший и открыл рот. Паренек был копией их отца. Та же ямочка на подбородке, те же голубые глаза. Тот же не по-детски серьезный изучающий взгляд. — Здравствуйте! — пролепетала Лиза и виновато посмотрела на Евгения. Он явно был недоволен происходящим. — Добрый день! — растерянно улыбнулся гость. — Кирилл Федорович, мы знакомы? — Не думаю, но мне очень приятно. После чего попыталась поймать сына. «Идем, Паш, не будем мешать!» «И мне!» — словно пропел. Только Паша не собирался слушаться. Вместо этого подошел к Евгению. «А это кто?» — указал на незнакомца. «Это мой младший брат!» — слегка смягчился Соколов. Привет, Блад!» — протянул маленькую ручку Кириллу. «Я Паса!» «Привет!» — потряс Ту в ответ. — А это твоя мама, да? — глянул на Лизу. — Да. — Ладно, познакомились, и славно. Евгений подхватил брата под руку. — А сейчас нам надо поговорить. Идем в кабинет. — кивнул в сторону коридора. — Может, вам чаю? — вконец растерялась Лиза. — Я бы с удовольствием. — высвободил руку Кирилл. Два с половиной часа тащился по пробкам. Соколов уже едва зубами не заскрипел. — Хорошо. — Ой, Жень, а где кабинет? Я бы принесла. — Мы и в кухне попьем, как поговорим, — бросил на Кирилла испепеляющий взгляд. Когда дверь за ними закрылась, Евгений уже собрался обрушить на браца весь мыслимый и немыслимый гнев, но тот опередил вопросом. — Я правильно понял? Пацаненок, твой сын? Былое довольство моментально сошло с его лица. — Да. «Паша мой сын!» «Охренеть!» Так и плюхнулся в кресло, закинул ногу на ногу, явив взору полосатый красно-зеленый носок. «Как? Когда?» «Давно, но тебя это волновать вообще не должно!» «То есть это из-за них ты так долго сидел в Кемерово? А Лиза, девушка красивая, прямо видно сибирячка! Когда же вы с ней успели?» и поиграл бровями. «Я же сказал, тебя это не касается!» «Что значит «не касается»? Вообще-то я только что узнал, что у меня есть племянник. Выходит...» Вдруг задумался. «Слушай, а Ксения в курсе?» «Нет», — сложил руки за спиной, чтобы не показывать, с какой силой сжал кулаки. «Вот ты даешь!» — говорил ни жены, ни детей ему не надо. И лучше бухать начнешь, чем повесишь себе на шею бабу. Короче, давай так. С Ксенией я разберусь сам. Ты никуда не лезешь, нигде языком не метишь. Понял? Понял, понял. Я, между прочим, еще ни разу и нигде тебя не подставил. Думаешь, мне хотелось столько раз мотаться в Кемерово? Но я мотался, выполнял твои просьбы. Хотя какие это просьбы, приказы? Только ты вспоминай все-таки время от времени, что я не курьер. Я твой брат. А в семье помогать друг другу считается нормальным. Ну, и спасибо говорить за помощь тоже. Спасибо, процедил. Могу премию отписать. Было бы неплохо, вообще-то. Как раз хочу тачку сменить. Благодарность получишь на счет. Ок что до Ксении тут не волнуйся. Я в твои дела лезть не собираюсь. Разруливай с ней сам. И сейчас по-настоящему обрадовался. Девушка Лиза с ребенком появилась как никогда кстати. Ведь теперь Ксюша лишняя. А раз лишняя, значит свободная. Спасибо. И отвернулся к окну. На самом деле, поговорить бы с кем-нибудь хотелось. Выложить всю правду матку, послушать совета — Но единственного человека, которому он мог все рассказать без утайки, уже нет в живых. Отец его всегда понимал, поддерживал, ругал, когда надо. С матерью такой близости не было. Вернее, к ней за мудростью и жалостью бегал Кирилл, тогда как он к отцу. А уж Кирику и подавно ничего нельзя рассказывать. Этот поганец и сюда приехал, потому что почуял запах чужого нижнего белья. — Так, чай пить будем? И мне теперь крайне неудобно. Здесь у тебя ребенок, а я с пустыми руками. Последнюю шоколадку сожрал в машине, пока тащился сюда. Хоть предупредил бы. Тебе для мозгов полезно. Ощутил пульсирующую боль в голове. Только давай по-быстрому. Если ты сюда ехал два с половиной часа, то мы летели почти пять, а с дорогой до дома все восемь. Плюс до этого намотались. Да... Никак не верил в то, что узнал. Вот просто охренеть все-таки! В кухне к тому моменту их уже дожидался чай. Лиза поначалу хотела уйти и не мешать, но потом поймала себя на том, что с какой бы стати ей прятаться? Она же не тайная любовница, право слово. — Спасибо вам! — расплылся улыбкой Кирилл, когда она подала ему чашку, затем подала блюдо с бутербродами. Все меж тем расселись за столом. Паша начал играть ложками и солонками. Соколов выглядел каменным изваянием. А Лиза чувствовала на себе пристальный взор брата Евгения. Тот без какого-либо стеснения изучал ее. — И как же вы познакомились? — не стерпел, за что словил очередной убийственный взгляд от брата. — А это так важно! — произнес металлическим голосом. — Мы познакомились на работе. Решила, что хватит уже играть в эти дурацкие игры, делать тайну из того, что и выеденного яйца не стоит. Я была секретарем Жени. — Честно, я потрясен. — взял пятый бутерброд. — Никак не ожидал. В следующий раз приеду с подарком. И посмотрел на Пашу. — Тебе чего хочется? Может, машинку на радиоуправлении? На что Лиза хихикнула в кулак. Видимо, у Соколовых однотипные представления о детских мечтах. — У меня уже есть! — поднял на него взгляд. — Дядя Зеня подарил! — Дядя Зеня? — чуть не подавился. — О, как! Ты наелся, Кирилл Федорович? Евгений уже был на грани большого эмоционального срыва, имя которому «Валить говнюку по первое число». — Еще в процессе. Вкусненьком. Запихнул бутерброд в рот целиком. «Окей, а кроме машинки?» Кое-как пробормотал. «Может, поезд? Или самолет? Олега любишь?» «Я вот обожал, когда маленький был. Отец шикарные наборы изданий из привозил. Помнишь?» Посмотрел на брата. «Помню. Я их собирал, а ты ломал». «Ну, прямо-таки ломал. Скорее, дорабатывал». «Мне тоже Леган нравится. Просиял интересом Паша. «Супер!» «Тогда замётано. Подарю тебе классный набор. Ты же детальки есть не будешь?» Сузил глаза. «Нет!» Замотал головой. «Я за недулатёк?» «Точно! не дурачок! Засмеялся. «Вы же не против, если я ему, ну, подарю?» Глянул на Лизу. «Нет, не против». «Замечательно!» Что ж, спасибо за угощение, за гостеприимство. Пора и честь знать. Проводишь, дядя Зеня. Угу, с превеликим удовольствием. Уже около машины Соколов дал волю чувствам: Ты какого хрена несешь? уставился на Кирилла. Просто сын тебя называет дядей Женей. Это диковато звучит, брат, или. В этот момент его как осенило. Вот я дебил! Так ты не знал о его существовании? Я-то думал, просто скрывал ото всех. Да, не знал. И это последнее, о чем я тебе рассказал. Да, снял машина сигнализации. А вообще, сбросил бы ты уже шкуру зверя и обратился человеком, Евгений. Иначе эта милая девушка с тобой и месяца не выдержит. До встречи. И да. «С немцами я договорился. Через два дня будут у нас с документами». «Молодец!» — Соколов проводил его взглядом. А пульт бы у Кирика забрать не помешало, чтобы лишний раз тут не маячил. Все бы ничего, если бы не его доверительные отношения с Ксенией и большое желание показать всем свое превосходство над старшим братом. Так уж сложилось, что Кирилл всегда считал себя недооцененным. После смерти отца вообще исчез с радаров аж на полгода, ибо был крайне разочарован завещанием, по которому все свои акции отец оставил старшему сыну, а младшему всего лишь три долларовых банковских клада и квартиру в десяти минутах от центра города. Из дома тем временем вышли Лиза с Пашей. Оба были одеты и с виду очень довольны. — Прогуляться решили, — развернулся к ним. — Да, погода теплая, сонливость вроде сошла, а я и не знала, что у тебя есть брат, — произнесла с явным укором. — Тогда у нас были не лучшие отношения с ним, он не хотел со мной общаться, да и я тоже, а личные проблемы выносить на всеобщее обозрение не было желания. — Ну да, и как я забыл, твой внутренний мир сокрыт за семью печатями. — Лис, пожалуйста, — замотал головой. Я же не оправдываюсь, не говорю, что вел себя правильно. Просто так было. А раз вы помирились, если я, конечно, все правильно поняла, то откуда столько агрессии к нему? Или для вас такое общение норма? Он, скажем так, недолюбливает меня, хоть и принял в свое время руку помощи. Этот вялый конфликт тянется из далекого детства. Я был ближе к отцу, а он к матери. А когда мы выросли, все стало еще очевиднее. Может, пройдемся?» Кивнул в сторону дорожки, что тянулась вдоль дома, потом уходила за угол. В ответ Лиза кивнула, а Евгений взял сына за руку, и все трое отправились на задний двор. «В общем...» — продолжил. «После смерти свою долю в компании отец оставил мне, благодаря чему я стал владельцем контрольного пакета акций. Кирилл посчитал это предательством». Несмотря на то, что компанией всегда только я и занимался. Выходит, отец все отдал тебе? Тогда его обида, наверное, уместна. Ойли, Кирилл остался при отцовских деньгах и недвижимости. Мы с отцом так и решили. Я развиваю компанию, потому что мне это по силам, а брат получает хорошую финансовую поддержку. Но ему этого показалось недостаточно. Вернее, он посчитал, что его способности, как всегда, не оценили и не доверили компанию, которая, повторюсь, его особо никогда не интересовала. Скоро они оказались посреди большого участка. Здесь не было ничего, кроме газонов и деревьев, что плотной стеной росли вдоль дорожек. Печально. — Дядя Зеня! — Паша подёргал его за руку. — А где песочница? — Пока ее нет. — посмотрел на растерянно расстроенного сына. — Но скоро будет. И не только песочница. — Взял его на руки. — А сто еще? — Много чего. И горки, и качели. И даже гоночная машина у тебя будет. Сможешь гонять по дорожкам. — С Можем уже сегодня выбрать, а уже завтра все привезут. Ну, или послезавтра. — И я тоже буду выбилать? — Конечно. — Ты его опять балуешь. Покачала головой Лиза. «Да брось! Какое баловство! У меня здесь ничего нет! Чем ему заниматься? Где играть?» В этом он, конечно, прав. Для ребенка в доме ничего. Но не все же прямо сразу. Страх, что Соколов начнет именно покупать любовь сына, так и сидел на подкорке. С другой стороны, может, она и перебарщивает уже в своих подозрениях.